— Значит, ничего такого у вас вчера вечером не случилось? — продолжал разговор посетитель, играя изящным ружьецом, совсем маленьким в его больших лапах. — Как будто бы ничего? — Такс! — стрелок поискал глазами, во что бы прицелиться. Он снял синее пенсне, чего на его мясистом носу обнаружились две коралловые вдавлены и прицелился в зайца с барабаном. Но затем раздумал и опустил ружье. И местные рыбаки ничего такого не рассказывали. Не рассказывали? Хм. Посетитель опять прикинул Монте-Кристо и опять его опустил. А я слышал, что вчера вечером здесь, против берега, какой-то человек с Тургенева упал. Ничего не слышали. Ничего. У Гаврика перехватило дыхание, как будто его вдруг окатили целым ведром ледяной воды. Сердце так стиснулось, что его не стало слышно. Ноги ослабли, мальчик боялся пошевелиться. — А я слышал, что будто прыгал с парохода один человек, которого преследует полиция. — Вот тут, против этого берега. — Не знаете? «От вас первого слышу!» Как видно, хозяину Тира уже давно надоел этот усатый болтун. Хозяин с учтивым достоинством вертел в руках зеленую коробочку с патрончиками и почти зевал. Он совершенно справедливо полагал, что если ты пришел стрелять, то и стреляй. Если же тебе хочется поговорить с человеком то отчего ж можно и поговорить между двумя выстрелами, но только, разумеется, поговорить на какую-нибудь интересную тему, например, о велосипедных гонках на циклодроме или же о русско-японской войне. На его потертом и стерзанном тайными страстями лице неудачника отражалась томительная скука. Гаврику было его от всего сердца жаль. Он, как и все другие дети, почему-то любил этого человека с косы подрезанными бачками, с кривыми, как у таксы, ногами, с волосатой грудью, просвечивавшей сквозь сетчатый тельник густой татуировкой. Гаврик знал, что, несмотря на приличные заработки, у него никогда не было копейки за душой. Всегда он кому-нибудь должен, всегда чем-то озабочен до крайности, Про него ходили слухи, что когда-то он был знаменитый цирковой наездник. Но однажды за какую-то подлость ударил хозяина цирка хлыстом по лицу. Его выгнали. Лишенный куска хлеба с волчьим билетом в кармане, он стал играть на бегах, и игра погубила его. Теперь он играл во все игры, не брезгая даже играть с мальчишками в пожара по копейке. Страшный азарт... Вечно терзал его душу. Было известно, что иногда он проигрывал с себя все. Например, штиблеты, бывшие на нем, принадлежали не ему. Он их проиграл еще в начале лета, в 21 И теперь, закрывая на ночь свое заведение, снимал их и шел домой босиком, держа под мышкой ящик с ружьями и пистолетами, который из страха проиграть их сдавал до утра на хранение одному знакомому дворнику с Малой Арнаутской улицы. Однажды на глазах у Гаврика он поспорил на полтинник с каким-то гулявшим по берегу барином, что попадет из Монте-Кристо в воробья на лету. Разумеется, он промазал. Гаврику до слез жалко было смотреть, как он долго, с искусственным постыдным удивлением рассматривал ружье, пожимал плечами и, наконец, полез куда-то в подкладку своего латаного пиджачка. Он извлек оттуда полтинник и бледный подал барину. Барин стал был со смехом отказываться, говоря, что это было в шутку но хозяин Тира посмотрел вдруг на него такими сумасшедшими, жалкими, вместе с тем грозно налившимися кровью глазами, что тот поспешил взять полтинник и смущенно спрятал его в карман часучевого пиджака. В этот день хозяин Тира не закрывал своего заведения на обед. «Я вам советую, господин, выстрелить в балерину». Увидите, как она пикантно сделает ножками. С польским акцентом сказал хозяин, чтобы прекратить надоевший разговор и вернуть посетителя к стрельбе. — Однако же странно, что никто ничего не знает, — сказал посетитель и вдруг заметил Гаврика. Он осмотрел его бегло с ног до головы. — Мальчик, ты тутошний? — Тотошный? Неожиданно, тонким голоском, сказал мальчик. — Рыбацкий? Рыбацкий? Чего ж ты стесняешься? Подойди, не бойся. Гаврик смотрел на жесткие, крепко закрученные, черные, как вакса, усы, на длинную полоску пластыря поперек щеки и, машинально переступая ногами, с ужасом приближался Господину. Глава 18. Вопросы и ответы: У тебя есть батька и матка? Не. с кем же ты живешь? С дедом? А дед кто? Старик. Понятно, что старик, а не молодой. А что он делает? Рыбу ловит. Значит, рыбак. Ну, рыбак, рыбалка. А ты что? Хлопец. Это ясно, что хлопец, а не девочка. Я тебя спрашиваю, что ты делаешь? А ничего, дедушке помогаю? Стало быть, вместе рыбачьте. Ие, Такс. Понятно. Как же это вы так рыбачьте? А просто ставим на ночь перемет, а потом утром вытягиваем бычков. Стало быть, вы ходите в море на Шаланде. Ие. — Каждый день? — Как-то. — Что вы спрашиваете, дядя? Я не понимаю. — Эки ты дурень! Я тебя спрашиваю, каждый ли вы день выходите в море на Шаланде? — А то как же? — Утром и вечером. — Ни! — Что ни? — Только утром. — А вечером? — И вечером тоже. — Так как же ты говоришь, что только утром, когда и вечером тоже? — Не, мы вечером только ставим перемет, а бычков тех вытягиваем утречком. Понимаю. Стало быть, вечером тоже выходите. Не, вечером только ставим, Господи Боже. Но для того, чтобы поставить, ведь надо вам прежде выйти в море. А как же? Значит, вечером тоже выходите. Не, вечером не вытягиваем, вытягиваем только утречком. — А вечером выходите ходите ставить. — А как же? — Стало быть, вечером тоже выходите. — Е? Ну вот видишь, какой ты дурень. С тобой надо разговаривать, хорошенько накушавшись гороха. — Ты зачем такой дурень? — Я маленький. Усатый господин посмотрел на Гаврика сверху вниз с нескрываемой насмешкой и слегка, но, впрочем, довольно-таки основательно щелкнул его по голове. «Эх ты, рыбалка!» Но мальчик вовсе не был таким дурнем. Он сразу почувствовал в усатом хитрого и опасного врага. Ходит по берегу, выспрашивает про матроса, только делает вид, что пришел пострелять. А на самом деле... Кто его знает? Что у него на уме? Наверное, какой-нибудь из сыскного. Еще чего доброго пронюхает как-нибудь, что именно у них в хибарке и скрывается беглец. Может, уже и проследил, не дай бог?» Гаврик тотчас решил прикинуться совсем маленьким дурачком. «От дурачка немного, знаешь?» Мальчик тут же скроил глупую рожу, какая, по его мнению, должна быть у маленького дурня, выпучил бессмысленно глаза и стал преувеличенно застенчиво переминаться с ноги на ногу, ковыряя на губе заеду. Усатый, видя, что имеет дело с полным несмышленышем, решил сначала войти с ним в дружбу, а уж потом обо всем выспросить. Он не без оснований полагал, что дети — народ любопытный и наблюдательный, и знают лучше взрослых, что делается вокруг. — А как тебя звать, мальчик? — Гаврик. Такс, стал быть Гаврюха, Э-э, Гаврюха. Ну, вот что, Гаврюх, хочешь выстрелить?